Глава 15. Званые обеды и ужины в доме Нуридины и Валерии Макдиси славились своей утончённостью и стилем. Не лишённые толики присущей этим краям помпезности, они тем не менее транслировали тонкий вкус хозяев, более тяготеющих к современной классике и даже футуризму. Нур славился большим эстетом. Валерия обладала прекрасным вкусом. Их тандем был успешным во всём, включая организацию мероприятий. Вот и сегодня, в честь марокканских гостей, в меню включили традиционный для Северной Африки кускус с бараниной, но только со своей изюминкой. Одной из главных ингредиентов блюда специя шафран, ценимая испокон веков не меньше золота, была собрана на высокогорных плантациях их родной Сокотре. Как говорил Нур, в его доме всё неизбежно приобретало сатрайский рух, включая самих хозяев. Примечание. Рух перевод с арабского дух. Гости постепенно собирались к столу. Иштар спустилась вниз в компании других женщин семьи, снарядом решила не заморачиваться, облачилась в одну из лаконичных чёрных абай-кафтанов, украшенных небольшой серебряной вышивкой кантом. Макияж и вовсе не стала наносить. «Что-то ты по-домашнему», — бросила на нее пытливый взгляд Амаль. «Ну да, мы же дома, будут только свои». «Почему же? Будет кто-то еще. Какой-то мужчина, деловой партнер Нура. Мужчины как раз общаются сейчас с ним в кабинете. А еще Нур, конечно же, позвал в гости брата твоего супруга. Он ведь еще в Эмиратах. Это правильно?» И Штар дернулась. «Туарег будет здесь?» Щеки зарделись, голова закружилась. Почему же он ее не предупредил? Она автоматически попыталась поймать свое отражение в зеркале на стене. Как она выглядит? Не успевает развить эту мысль, потому что в этот момент открывается боковая массивная дверь, ведущая в так называемую официальную часть дома Нуридина Макдиси, где располагалась его приемная и кабинет. Оттуда выходит отец, Адам, Луэй и... Сердце и Штар пропускают несколько ударов. Картинка сначала рассыпается на множество фрагментов, а потом быстро складывается в новый рисунок, как в калейдоскопе. Перед глазами дом Белькасема в пустыне. Бассейн, двое мужчин, сидящих за кофе на отдалении, и этот внимательный хитрый взгляд. Она узнаёт этого мужчину, которому Туарег так грубо и бесс церемонно представил её тогда как свою шармуту. Более того, она понимает, почему его лицо в тот день показалось ей знакомым. Она действительно раньше его видела, только в такой же ситуации, вот также выходящим из кабинета отца. Этот мужчина бывал у них дома. Горлу подступает тошнота, ноги ватные, лишь бы не упасть. буквально на клеточном уровне чувствует этот липкий взгляд, не в силах поднять глаза на смотрящего. Слышит, как рядом, согласно рассадке по кувертным карточкам, скрипит отодвигаемый стул. Это Луэй пристраивается рядом, что требует протокол. Начинаются вежливые приветствия и расшаркивания, все обращают взоры на хозяйку дома, желают ей крепкого здоровья на фоне последних событий. Мужчина с липким взглядом садится на противоположную часть стола. Девушка чувствует его боковым взглядом сбоку. Она словно по горлу в забучьих песках. Пересиливает себя, поворачивает на него глаза и тут же встречает обманчиво приветливую улыбку. Вы были прекрасны в роли юной принцессы Аравии, а теперь осчастливили марокканцев луной своей красоты. Примечание: Арабы часто сравнивают красоту женщин именно с лунным ликом. Иштар вымученно улыбается. «Вы мараканец?» Чувствует, как слова царапают десну. Во рту пересохло. «Мутрип гражданин мира, как про таких принято говорить?» Усмехается Луэй, который, как оказывается, тоже прекрасно его знает. «Как ветер! Сегодня он здесь, завтра там!» Все мужчины за столом слегка усмехаются. Таша ничего не понимает, но предпочитает закрыть тему. Приятно познакомиться, выдавливает из себя. Мы с вами виделись, уверенно отвечает он, и сердце и штару уходит в пятки, а перед глазами бегут мурашки. Да, точно, ты ведь был на нашей свадьбе. Столько народу, всех и не упомнишь, снова вмешивается Лоя непринуждённо. Нет, нет, возражает мужчина. И вот теперь Таша уж точно становится плохо. Вот-вот и она и правда упадёт без сознания от нехватки кислорода. Я был не раз у вас дома, здесь в Дубае. Вы просто не помните, принцесса Иштар. Она не успевает никак отреагировать на его слова, отвлекается на входную группу. Простите за опоздание. слышится в дверях, и все присутствующие смотрят на стоящего в проёме Белькасема. Какая приятная встреча, восклицает неприлично громко этот самый Мутрип. Туарек бросает на него беглый взгляд, но не удосуживает первым внимания. Почтенно здоровается по очереди со всеми в зале, вежливо кивает Иштар, но не вкладывает в этот жест ничего из того, что можно было бы рас трактовать неверно. Успел ли он считать панику и страх в её глазах из-за мужчины напротив? По его непроницаемому виду невозможно было сказать ничего. Иштар ощущает себя сидящей на раскалённых углях. Если и была на свете агония, то она казалась сейчас всецело сконцентрировалась в её душе.